Глава 9. «Пойди туда, известно куда». «Вы не капитан Стальной Скорпион и не знаете, где его найти». В очередной раз повторил король, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. Он восседал во главе длинного стола. По бокам от него устроились телохранитель и принцесса. Нас усадили на некотором отдалении, ближе к середине. Видимо, в целях безопасности, чтобы не вцепились его величеству в глотку. Про мой стреломет то ли опять забыли, то ли просто осторожничали по привычке, даже понимая ее бесполезность. Экхард устроился напротив меня, а Эмма рядом. Эврика! Вяло буркнул я. Придумывать новые ответы на повторение уже давно всем известных фактов я устал. Говорил в основном король, стараясь одновременно окончательно убедиться, что я действительно не Либра и уговорит найти моего двойника и притащить во дворец, с целью предать мучительной казни. Его племянник телохранители прежде особым красноречием не отличался, в основном порыкивая на меня, когда я начинал в очередной раз хамить. Принцессе же было не до болтовни. Она сидела с мечтательным видом, увлеченно разглядывая Экхарда, хотя узоров на принце не появилось и цветы не выросли. У меня уже не осталось сомнения в том, чьи именно коготки прошлись по его спине. «Хоть мы и на одно лицо, он мне ни брат, не сват и, в общем-то, даже не друг», — вздохнул я. «Тем не менее, гоняться за ним, чтобы вы могли ему страшно или очень страшно отомстить, не собираюсь. У него есть волшебный меч, игольник, бластер и звездолет с орбитальной лучевой пушкой. А я, может, и шут, но не дурак, тем более не самоубийца. И предпочту враждовать с вами, чем снова ссориться с ним. И также не собираюсь выполнять любые другие ваши поручения». Эмма толкнула меня локтем в бок и прошипела «А соврать тебе совесть не позволяет?» «Но это важно для всего мира!» — возмутился король. Я скривился. «Да мне до лампочки, понимаете? Спасать миры меня вообще калачом не заманишь. К тому же мы не местные и собираемся максимально быстро свалить в другой мир, так что ваш может гореть синим пламенем. Впрочем, оттенок выбирайте по вкусу». «Нам нужна ваша помощь!» — взмолилась Арчиха, при этом умоляюще глядя на Экхарда. «Вот он пусть и помогает!» Хотя спасение мира — великоватая плата за ночь любви. Надеюсь, даже такой олух это понимает. «Я же сказал нет!» — объявил я и запрыгнул на стул, выхватив мечи. Орк, уже было изготовившийся к бою, на шаг отступил и уставился на мою физиономию. Что ж, если раньше, когда предвечная тьма была заперта, но не обуздана и при этом связана со мной, при ее упоминании темнели небеса и грохотал гром то теперь тень накрывает только мою рожу. Но хватит и этого. — Что у вас с лицом? — ахнула принцесса. — Я повелитель предвечной тьмы, ее посланник, — грозно объявил я, нагло соврав. — Тьма поглотит ваш мир по одному мановению моей руки. — Он может, — подтвердила Эмма, впрочем, без особого энтузиазма и убедительности. — Если ты уничтожишь мир, то погибнешь и сам, — попытался уличить меня в обмане король. — А вас это сильно утешит, что ли? «Он псих!» На этот раз в словах Титанши было куда больше уверенности. «Как насчет вознаграждения?» «Предложил король. Искатели приключений ведь интересуются сокровищами!» «Добрый клинок дороже злата, «Отмахнулся я. Мы можем взять все, что захотим. Но у нас есть цель поважнее золота. И нам некогда искать клады и выполнять чьи-то поручения. Так что просто не мешайте, и мы не станем вредить вам!» Я выстрелил в стол, чуть в стороне от короля. Стрелки провели столешницу и вонзились в пол. «Даже если я не могу победить вашего головореза, прикончить остальных мне это не помешает», — снова напомнил я. «Да и на него найдется управа. То он без своих доспехов». «Он мой двоюродный племянник», — сообщил его величество. «Может, все же выслушаем их», — предложил Экхард. «Я так понимаю, на мир это уже наплевал», — уточнил я. «Нашел новую пассию, зеленую и свежую. Оставайся, спасай их королевство, мир, принцессу. Дело твое, никто не держит. Обойдемся без тебя». «Моим мнением не интересуешься?» — осведомилась Эмма. «Нет», — отрезал я. «В случае чего можешь тоже оставаться». «Ты все равно хотел встретиться с Либрой», — напомнила Титанша. «Может, он заинтересуется сокровищами и приключениями. Перескажешь ему, что к чему». «Капитан в курсе дел», — сообщил король. Мы пытались договориться, но он отказался взять ключ. Очень резко отказался, за что и был изгнан, без права вернуться. Опять какой-то ключ. Вечно одно и то же. И что за ключ? Меч, нож, может, топор? Было бы пооригинальнее. Медальон. Полным удивлением голосом ответил Орк. Ну да, так еще банальнее, конечно. И что он открывает? Наверняка нечто древнее, где скрыто что-то таинственное и могущественное. — Древние катакомбы, оставшиеся от наших предков, — подтвердила принцесса. — Скука! — отмахнулся я. — Заброшенные подземелья мне не интересны Заброшенные нам тоже не интересны рыкнул королевский племянничек. — Брошенные входы замурованы! — Пара построек на горе? — во мне проснулось любопытство. — Хотя ни в какие подземелья лезть я по-прежнему не собирался. Король кивнул. — Да, там дежурят наши стражники. «Дежурили», — поправил я. «Вам надо выслать смену караула и похоронную команду». Интуиция меня не подвела, хоть я и не сообразил, на что она мне намекала. Не зря я мысленно назвал те постройки башнями, да и про подземные этажи предположение мелькало, только вход в них замурован, а точнее засыпан землей. Стоило подумать, что земляной пол в построенном из неизвестного материала без единого стыка лишь во здании, это очень странно и нелепо. «Ладно, бухтите о том, как древние орки бороздили подземные просторы». Махнул рукой я, слезая со стола и усаживаясь. «И прикажите пиво притащить, на сухое горло в байке слушать не люблю». Рассказчиками последние представители орочей правящей династии оказались более чем паршивыми. Косноязычие, неумение четко формулировать мысли и дополнение недостающих сведений абсурдными домыслами едва не заставили меня биться мордой об стол. С горем пополам мне все же удалось уяснить суть. Давным-давно в далекой галактике... Ах, хотя нет, это не та история. В этой все события происходили на одной планете. Ибо хотя древние орки и развили технологии, в космос не выбрались. Почему-то они предпочли смотреть вглубь, Туда и рыли. И понастроили подземные города и тоннели, едва ли не под поверхностью всей планеты. Чего им наверху не сиделось, чем солнечный свет оказался не мил, далекие потомки не имели ни малейшего понятия. Лично мне наиболее адекватным вариантом показалось перенаселение. С другой стороны, при наличии на поверхности иных рас никто не мешал отобрать территории у них. Миролюбием древние орки вряд ли отличались, учитывая доспехи, один экземпляр которых позволил их нынешнему носителю накостылять нам по первое число. Умели ребята строить и мастерить на века. Сколько сменилось поколений с тех пор, как большинство орков ушли по землю, замуровав за собой почти все входы, королевское семейство не помнило. Значит много. А доспехи до сих пор работают, всего-то полировка облезла. Правда, как именно они работают, мне не объяснили. Списали на конспирацию. Но, судя по тому, как замялись и сами не знают, для них это магия. Впрочем, судя по всему, доля магии таки присутствует. Хотя, как известно, достаточно развитая технология на вид неотличима от магии. Возможно, сработали мои стереотипы. Но все же речь шла об орках. И эльфы в этом мире тоже водятся. Правда, обитают не в лесах, почему-то ударившись в мореходство. Но, тем не менее, уверен, что магия здесь должна быть. Поэтому цивилизацию древних орков определил как техномагическую. И нам предлагалось взять последний ключ и полезть в древние катакомбы, поискать, возможно, уцелевшие останки цивилизации или хотя бы их наследие. Ибо в распоряжении королевской династии, судя по всему, остались только эти доспехи. Да и самих их осталось всего трое – а при этом затруднительно обеспечить продолжение рода. Во всяком случае, больше, чем на одно поколение. Вся остальная техника за прошедшие века износилась или была поломана криворукими неумехами, полешими разбирать то, что превосходит их разумение. Во всяком случае, показать мне хоть какие-то артефакты и их действия хоть издали, король резко отказался, даже когда я поставил демонстрацию условиям своего сотрудничества. Значит, нечего им показывать. Про внешние отличия правящего семейства от остальных орков мне ничего толкового выяснить не удалось. То ли людские гены в их роду где-то затесались, то ли остальные деградировали. Это выяснится разве что при встрече с обитателями подземных городов. А такие встречи в мои планы не входили. Некогда мне по туннелям лазить. Надо искать портал и валить в следующий мир. Хотя любопытно, даже очень. И зачем строили катакомбы, и почему в них ушли, и замуровались, и что потом случилось? Из-за чего оставшиеся на поверхности деградировали? Раскол в правящей династии? Кастовое расслоение, ученые ушли, а дураки остались. Впрочем, не такие уж и дураки. Сами лезть в подземелья, где неизвестно, на что наткнуться не хотят. Ищут кого назначить добровольцем. И вполне логично, не доверили последний ключ рядовым болванам, которые, если не сдохнут по дороге, то либо заблудятся уже внизу, либо просто не сообразят, чего тащить. А может, и посылали экспедиции раньше, пока ключи не кончились. Но я быть инструментом в чужих руках не намерен, даже если мне любопытно. «Уж поверьте, если я ваш последний шанс на возрождение рода и цивилизации, то вам крышка», — усмехнулся я. — Подумайте вы головами, если у вас черепа не слишком толстые и мозги внутри побольше ореха. Ну, допустим, я согласился и пошел, и нашел что-то ценное и важное — доспехи, еще какое-то оружие. Серьезно думаете, я принесу их вам и сложу у трона, или использую сам, чтобы все тут разнести? — Мы знаем, что эти твои яйца непросты, — довольно потирая руки, объявил король, и надежно их спрятали оставшиеся пять. Значит, оговорку Эммы не забыли, и в мою отговорку про шесть пальцев не поверили. Слишком умные орки. Когда я буду по кусочкам вас резать, расскажете, где?» Равнодушно отмахнулся я. Еще шантажировать меня вздумали, как же. Не на того напали, если придется, и впрямь порежу на кусочки. Но, думаю, обойдемся запугиванием и парой ранений. Потом просто прибью, конечно, не отпускать же, но без пыток. «Ты не сможешь воспользоваться находками!» — рыкнул телохранитель. «Наше оружие только для орков!» Либо генетический анализ, либо магическое распознавание. В принципе, при желании любой детектор можно обмануть. Но мне их железяки не особенно и нужны, а доказывать вопросы с принципа будет слишком сложно. «Я попробую убедить этого упрямца!» — встрял Экхард. Я в ответ продемонстрировал ему вытянутый средний палец. Словесных ругательств на моем родном языке он не понимает, но жест универсален. — Если откажетесь, мы вас изгоним, — пригрозил король. — Да уж, как страшно. Будто мы хотим чего-то другого, а не свалить отсюда. Видимо, жизни вне своего королевства его величество не мыслит. И в любом случае я еще вернусь. Вместе с Либрой на его корабле разнесем тут все быстренько, заберу яйца, и двойник подбросит нас к порталу. Хотя странно, что он сам не стер этот город в прах. «Может, Эстер попросила?» Пленная спутница наверняка была она. Больше некому». «Время на раздумья до завтрашнего утра!» — махнул рукой Король. «Отправляйтесь в покое и выгляните там в окно!» «И что я там, по его мнению, увидеть должен?» «Несчастный захолустный городишко, опустившийся на уровень Средневековья?» «И тут же воспылать желанием вернуть оркам утраченные технологии, а вместе с ними уровень быта?» Сколько поколений так живут, пора бы уж привыкнуть Последнюю кофеварку, что ли, сломали? Теперь страдают нестерпимо И любят же правители личные проблемы возвысить до уровня мировых Подданным-то точно до свечки отсутствия лампочек Но так уж и быть, потерплю еще сутки Посмотрю в окошко, пока Экхард будет зеленой принцессой пытаться продолжить династию Лучше все же выйти из города без летящей по пятам бронированной туши